Амал. Очередное утро. И снова я не знал, спала ли. Или продолжал пялиться на горизонт всю жизнь, цепляясь за реальность, чтобы не выпасть за грань. За гранью спокойней. Я не раз находил себя там, лежащим на дне пылающего озера. И это казалось благодатью. Но снова нужно было вставать и идти. Привычно закружилась голова. Застывшее сердце не способствовало кровообращению. Я кое-как дополз и до уперся в каменную стенку лбом, позволяя горячим струям жечь кожу. Жизнь возвращалась в вены, появлялся голод, потребность сделать первый вдох. Появлялась жажда жизни. Полгода прошло, но становилось только хуже. Злость, ненависть и желание сдохнуть оставили но на их место ни черта не пришло, кроме долга. Тот будто вырос и придавил к земле, не давая вздохнуть полной грудью. Я ушел в дела с головой, забыв про отдых. Сегодня я завалился спать впервые за неделю, но просыпаться в таком режиме было сложнее. Когда я вышел в гостиную, обнаружил Дженну на диване. «Прости, что без предупреждения», — смущенно начала она. Принесла мне кофе, но взгляд ее не предвещал ничего доброго. Я даже знал, почему. Она ни разу не поговорила со мной за эти полгода, хотя я видел в ее взгляде всякое — и горечь, и сочувствие, и осуждение. Но Дженна так и не вмешалась. Больше всего я переживал, чтобы их отношения с отцом не испортились. Доброе утро, поприветствовал я и склонил голову в поклоне. Не доброе, а мал. Эта женщина никогда не будет прятать нож за спиной. Она всадит его тебе в грудь, если посчитает нужно. В этом было свое особенное очарование, и это вызывало уважение. Мальва была точно такой же. Поэтому появление мачехи здесь у меня с кофе не предвещало ничего хорошего ты вчера принял решение подавить восстание в моем поселении ты никогда не высказывалась прежде заметил я усаживаясь напротив потому что вы здесь повелители аршат и ты но то что произошло вчера возмутительно даже если забыть о том что это мой народ дженна там «Все непросто», — устало перебил я. Мне и правда пришлось провести в резервации немало времени. Новое, молодое поколение ее народа выросло мстительным и агрессивным. Цинично, но сразу после противостояния они боялись джинов больше, и это делало политику в их отношении проще. Многие принимали помощь, позволяя вмешиваться в порядок. Оборотнем не хотелось новой войны а нам удалось отстроить их город заново. Но часть народа так и не приняла наши извинения. Сначала они начали огрызаться на нашу систему поддержки правопорядка. Дошло до жертв с обеих сторон. Потом поднялись восстания и начались массовые беспорядки. Кто-то даже требовал невозможного, суда и расправы над моим отцом. Более разумные поднимали вопросы о нерушимых договоренностях. Оборот не боялись всемогущих соседей. Я проводил там больше времени, чем во дворце. Пытался вернуть мир, занимался разработкой проектов договоров, общался с главами народа. Но все надежды разрушились, когда противники договоренностей спалили центр одного из поселений. Меня лично бесило, что молчал Азул. Это он тот самый повелитель, на котором лежит ответственность. За оборотней и ведов. Но он не вмешивался. И со мной тоже не разговаривал с момента нашей с братом ссоры. Мой отец же предоставил решать все мне, и вопросов тут не было. Логично, что повелитель должен понимать тех, за кого взял ответственность. А я уже считал народ Дженны своим. Но она собиралась со мной поспорить. «Я понимаю». Но и так быть тоже не должно, Амал. Два мальчика в больнице. Потому что мальчиков проще всего втянуть в бесполезное противостояние, перебил ее. А не потому, что я был жесток в своих решениях, Дженна. Я запретил подданным применять их силу, и теперь они гибнут от зубов, огнестрела и холодного оружия. Наши потери больше. Она резко заполнила легкие воздухом и сжала губы, хмурясь. «Послушай, я понимаю, что тебе больно все это наблюдать. Я хотел бы добиться мира без применения силы, но у меня пока не выходит. Они угрожают безопасности той части твоего народа, которые не хотят войны. И ты знаешь, что этих не больше, и я не позволю причинить им вред». «Знаю», — кивнула она, опуская взгляд. «Прости, ты действительно делаешь все возможное. «Может, у тебя ко мне претензии нового рода?» Она подняла на меня глаза и в области замершего сердца болезненно кольнула. «Как же их смалевые взгляды похожи!» «Ты так и не сказала мне ничего!» Мне никто не говорил в мое время, было некому. Но я прекрасно представляю, что было бы, если бы тот же Сальвия узнал, что я влюбилась в повелителя джинов. «Окружающим кажется, что им видно лучше». «Тебе видно лучше». «Спасибо за доверие», — усмехнулась она. «Но мне хочется много всего тебе сказать, но нет. Оно все не имеет смысла». «Как она?» — вцепился я в нее взглядом. «Ты же знаешь». Улыбнулась она грустно. «Да, я знал». Хотя Мальва сбежала достаточно далеко, чтобы подглядывать за ней из-за грани, в какой-то момент это вдруг не стало для меня проблемой. Однажды я проснулся в Питере, обнаружил себя на стылой лавочке, укрытым газетами, как бомж, а рядом сидел Яр. «Ну ты даешь!» — скептически протянул он вместе с бутылкой воды. — Я, когда тебя учуял, подумал, что у меня глюк. — Что? — поморщился я, усаживаясь. — Это что? — Это вода, — указал он мне на бутылку, а потом повел рукой вокруг. — А это Питер, детка. Что ты тут делаешь? — Хотя вопрос довольно глупый. Пей. Я свесил голову, приходя в себя. — Ты бы с такими фокусами завязывал, — продолжал брат. — А тут, тут местная охрана, сам понимаешь, пока разберутся, кто ты такой. А ты, смотрю, освоился, — прохрипел я и поспешил промочить горло. Чувствовал себя дерьмово. Опять тот пьянь с наркоманием развалилась. Негде уже и присесть, — проворчала какая-то старуха, ковыляя мимо. Мы уже уходим, — подхватил меня Яр под руку. Куда? — все еще тупил я. «На такси в гостиницу. Приходить в себя, а мне на работу». «Не надо гостиницу», — выпрямился я. «На самолеты?» и... «Без документов», — посмотрел он на меня снисходительно. «Жди ресурсы и прыгай обратно, иначе никак. Ну или к ведам они тебя депортируют». Он уводил меня в какую-то дыру выход из тесного двора, окруженного домами. А я все оглядывался. «А вы тут живете?» — Да. Хорошо, у малька сегодня выходной. — Подожди, стой! — рявкнул я. — Дай оглядеться! — Да, можешь подобрать камешек из нашего двора. Она тут по всем наверняка походила, — ощерился Яр. — И проваливай! Я ответил ему спокойным взглядом, но так ничего и не сказал. — Хватит с меня трагедии с одним братом. С Яраном еще не хватало. Обернулся только посмотреть на двор еще раз и пошел в освоясье. Но ресурс я восстанавливал долго. Ходил за Мальвой пару дней за гранью, не сводя с нее взгляда. Все равно никто не знает, а я имею право на слабость. Я так тогда решил. Мне все хотелось почувствовать, что те три месяца, что разделили нас, успокоили душу, и я мог соображать в ее присутствии трезво. Но ничего не изменилось. Даже стало хуже. Малек с каждым вздохом привязывал меня к себе снова. Я понимал, что готов уже тут и остаться, чесать вместе с ней ее собачонок, ждать сутками со смен, сидеть на унылых лавочках в парке всю жизнь с ней на руках и даже выслушивать ехидство невыносимого братца. Казалось, Малева действительно чувствует себя здесь лучше, но счастливой она не выглядела. И меня не оставляло в покое, что я бы мог это исправить. Только меня все же нашли. Вычистили, примчались в Питер и напомнили про мои обязательства. Пришлось возвращаться и снова становиться повелителем. С того дня прошло еще несколько месяцев. Давно не видел. Я не вижу ничего нового. Пожала плечами Дженна. Она все еще в поисках. Чего-то. Я стиснул зубы, прикрывая глаза, но все же вопрос сорвался с губ. «Винишь меня?» «Да. Ты трус, Амал!» Спокойно, равнодушно, четко. Да, эта женщина восхищала. «Только не ссорься с отцом, пожалуйста!» «Только не указывай, что мне делать, пожалуйста!» Дженна поднялась и направилась к выходу из моей гостиной и остался сидеть, пережидая, когда улягутся эмоции. Трус? Быть может. Да, я боюсь не оправдать надежд отца и перестать быть опорой своему народу. Мальва не приемлет меня такого. Живет в какой-то щелке какого-то странного города, неприметная и тихая. Она тоже трусиха. Осталось бы со мной, стала бы поддержкой. Не сбежала бы со свадьбы. Может, и я бы не усомнился в том, что мы подходим друг к другу. Но я не мог позволить себе ошибиться. Только не я.